Глава 24. Помощь, брошенный с башни, правильная осада, костер, благодетельная буря. Окончив свою исповедь, Надот впал в совершенно угнетенное состояние духа. При всей своей низости он был вполне храбрый человек, И не приди, грундвигу, дьявольская мысль лишить его зрения, не убивая его, он не побоялся бы никаких пыток и не раскрыл бы рта. Но лишиться зрения значило бы для Надода лишиться возможности отомстить, а месть Бьорном сделалась единственной страстью этого негодяя. Вот почему он решился сделать признание. Потом, постепенно увлекаясь, он начал как бы похваляться, как бы кокетничать своей преступностью. Ему доставляло удовольствие следить по выражению лица своих слушателей, какое впечатление производит на них этот ужасный рассказ. Вдруг, когда он только что кончил свою исповедь и собирался потребовать от Грундвига и Гуттера исполнения их обещания, Раздался сильнейший стук в дверь башни. Надот встрепенулся в душе, но ни один мускул не тронулся у него на лице. Кто бы это мог быть так рано? Убийцы Гленнора? Но нет, едва ли от них можно было бы ожидать такой прыти. Не Гарольд ли хватился своих служителей и послал искать их? Во всяком случае, надо сначала узнать, кто это. Этого требовала самая элементарная осторожность. Но наши норландцы были люди не из робкого десятка. «Кто там?» – спросил для формы Грундвик, уже отпирая дверь. «Друзья!» – отвечал чей-то голос. «Отворяйте скорее!» Так как в это время гремел заржавленный замок, отпираемые двери, то Грундвик не обратил внимания на голос и потянул на себя дверь но сейчас же вслед за тем отчаянно закричал «Ко мне, Гуттер, скорее!» Тщетно старался он захлопнуть дверь опять. В нее уперлись уже человек пять и мешали старику затворить ее. Но Гуттер явился одним прыжком и, схватив переднего из нападающих, отшвырнул его внутрь залы, затем захлопнул дверь и спокойно спросил товарища «Запереть, что ли, на замок?» «Конечно, запереть, разумеется», — поспешил ответить Грундвик. «Ведь их там десять на одного». «Только десятера», — заметил богатырь самым естественным тоном, без малейшего хвостовства, продолжая прижимать дверь спиною, между тем, как в нее ломились двадцать бандитов. Грундвик торопливо задвинул болты. «Ты, кажется, с ума сошел», — заметил он товарищу. «Ты забываешь, что я больше как с одним противником не справлюсь, а их тут двадцать пять человек, может быть, даже тридцать!» Гуттер с сожалением вздохнул. Он только что было воодушевился для битвы, а тут ему напоминают об осторожности. Бандит, втолкнутый им в залу, смерехонько притаился в уголке. Это был дюжий широкоплечий мужчина, очевидно, силач, «Опасный для всякого, только не для Гуттера». «Что нам делать с этой гадиной?» спросил богатырь. «Для убийц Гленора не может быть пощады», отвечал Грундвик. «Они явились сюда для того, чтобы расправиться точно так же и с нами, а своего атамана освободить». Гуттер схватил пленника за шиворот и внушил ему. «Сиди, не шевелись, а то я разобью тебя об стену». Указывая на Надода, богатырь прибавил, «Одним камнем не убить ли уж двух зайцев?» «Нет», — отвечал Грундвик, — «этот нам еще нужен. Пускай участь его решают черный герцог и Фредерик Бьорн". А тем временем перед башней нападающие яростно выли и бесновались. Один голос выделялся над всеми прочими. «Наберем валежнику и подожжем дверь!» — кричал он. «Да, это отлично!» — отозвалась толпа. «Ладно же, я вас потешу!» — сказал богатырь и, схватив пленника, потащил его по лестнице наверх башни. Выйдя на террасу, он крикнул оттуда нападающим. «Эй вы! Псы голодные! Вот вам ваш товарищ! Натя, берите его!» И одной рукой, покрутив несчастного пленника у себя над головою, богатырь со всего размаха бросил его с башни на землю. Раздался ужасный крик, и бандит распластался у ног своих товарищей. Брошен он был с такой силой, что упал в шагах в двадцати от башни. Ничто так не поражает людей, как примеры неслыханной физической силы. Бешенная стая разбойников опешила и стояла с минуту неподвижно и безмолвно. Богатырь, между тем, стоял наверху башни, и высокая его фигура сквозь утренний туман казалась еще выше. Он представлялся каким-то легендарным великаном старинных норвежских баллад. Но вот бандиты опомнились от испуга и с новыми яростными криками бросились собирать валежник, чтобы исполнить свое намерение насчет костра. «Дверь сделана из очень старого и крепкого дерева», сказал Грундвик Гуттеру, когда тот сошел вниз. «Она будет гореть медленно, как ртуть». «Ладно, мы им еще покажем. Посмотрим, как-то они сюда войдут». Он сходил в погреб, где хранились огромные поленья для огромных средневековых каминов башни. Выбрал одно из них, оглоблю футов в десять длиною, и приладил к нему огромный топор. Вооружаясь этим грозным оружием, он встал у двери, готовый уложить одним ударом всякого, кто войдет в дверь. Увидав это, Надот невольно почувствовал ужас. Великан в два-три приема мог искрошить таким образом половину нападающих. Снаружи послышались радостные крики, бандиты устроили костер, зажгли его, и огненные языки уже начали облизывать массивную дверь. Прошло десять минут. Дверь, разумеется, в конце концов должна была загореться. Вдруг, словно само небо послало помощь осажденным. Собиравшиеся всю ночь тучи пролились на землю сильнейшим ливнем и в несколько минут костер бандитов был залит до последнего уголька.